Глава 4 На курсах основной подготовки Фрэнки отлично себя показала. Она научилась маршировать, надевать армейские ботинки и противогаз на время. Тревогу могут объявить даже ночью. На войне каждая секунда на счету. Накладывать шины, обрабатывать раны, бегать с носилками и ставить капельницы. А перевязки у нее получались быстрее всех в группе. К началу марта... Фрэнки была полностью готова применить свои навыки на практике. Она сложила вещи в большую армейскую сумку и тщательно проверила содержимое. Бронежилет, каска, ботинки, туалетные принадлежности, белая медицинская форма и китель. Совсем скоро она будет там. Пересадка в Гонолулу, пару часов ожидания, и вот она поднимается в самолет, который доставит ее во Вьетнам. Единственная женщина на 257 мужчин. В отличие от солдат в свободных оливково-зеленых брюках, аккуратно заправленных в ботинки, Фрэнки должна была лететь в парадной форме пилотка, зеленый китель, узкая юбка, капроновые чулки и черные лакированные туфли. И в придачу еще и пояс для чулок. Садясь в самолет в Техасе, она знала, что лететь в таком обмундировании будет неудобно. Но двадцать два часа спустя поняла, что это совершенно невыносимо. Просто смешно носить чулки, когда все давно перешли на колготки. Закинув сумку на багажную полку, Фрэнки села у окна. Но едва коснулась сидения, как подвязка для чулок отстегнулась и больно шлепнула ее по бедру. Все попытки застегнуть подвязку оказались безуспешны. В узком проходе толкались солдаты. Они болтали и громко смеялись. Многие были ее ровесниками или даже младше 18-19 лет. Рядом с ней остановился капитан в мятой, испачканной форме. «Не возражаете, если я сяду, лейтенант?» «Конечно, нет, капитан. Он сел на место у прохода. Даже в мешковатой форме было заметно, какой он худой — На лице залегли глубокие морщины, от одежды слегка пахло сыростью. Норм Бронсон устало улыбнулся он. Фрэнки МакГрад, медсестра. Вы молодец, Фрэнки. Медсёстры нам очень нужны. Самолет набрал скорость, оторвался от взлётно-посадочной полосы и устремился в облака. Как там? спросила она. «Во Вьетнаме». «Словами не объяснишь, мам. Я могу рассказывать хоть целый день, но к такому не подготовишь. На месте вы сразу поймете, что к чему. Главное, не высовывайтесь». Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Фрэнки впервые видела, чтобы кто-то так быстро засыпал. Она открыла небольшую черную сумку, достала информационный буклет и прочла его в тысячный раз. Повторение и зубрёжка всегда ее успокаивали. Она была образцовой студенткой, а теперь хотела стать образцовой медсестрой. Это был единственный способ доказать родителям, что она поступила правильно, а не только храбро. Успех всегда много для них значил. Готовясь к поездке, она обвела все воинские части и госпитали на карте Вьетнама и запомнила их расположение. Наизусть выучила правила поведения в армии. Что можно и что нельзя делать на базе, какую форму в каких случаях носить, как обращаться с огнестрельным оружием и, самое важное, всегда гордиться тем, что ты на военной службе. В армии во всем была логика. Правила существовали не просто для галочки. Они поддерживали порядок и дух товарищества. Вся система была устроена так, чтобы солдаты, мужчины и женщины, подчинялись уставу и работали в команде. Это могло спасти им жизнь. Быть частью целого, знать свое дело и без вопросов выполнять приказы — все это Фрэнки вполне устраивало. Она много раз говорила маме, что настоящей войны не увидит, в отличие от этих мужчин, летящих сейчас вместе с ней. ее не отправят на передовую, в нее не будут стрелять, она едет спасать чужие жизни, а не рисковать собственной. Военные медсёстры работают в больших светлых зданиях, таких как Третий полевой госпиталь в Сайгоне, защищенный высоким забором и расположенный далеко от линии фронта. Фрэнки закрыла глаза и позволила ревущему двигателю себя убаюкать. Она слышала, как голдят и смеются солдаты, как кто-то открывает Кока-Колу, как раздают сэндвичи. Она представила Финли на этом самолете. Вот он сидит рядом и держит ее за руку. На мгновение она забыла, что его больше нет, и улыбнулась. Скоро увидимся. — подумала она, — но улыбка быстро исчезла. Засыпая, она услышала, как капитан Бронсон тихо пробормотал. — Отправляют долбанных детей. Когда Фрэнки проснулась, было тихо, если не считать рёва двигателей за бортом. Шторки почти на всех иллюминаторах были опущены. Лишь пара тусклых лампочек отбрасывала свет на головы притихших солдат. Шутки, крики и громкий смех остались позади. Воздух словно загустел. Дышать стало тяжелее. Новобранцы, которых легко было узнать по чистой опрятной форме, ерзали, переглядывались, нервно улыбались. Другие солдаты, такие как капитан Бронсон, уставшие мужчины в потрепанной форме, сидели почти неподвижно. Капитан открыл глаза. Единственная перемена, по которой стало понятно, что он больше не спит. Вдруг самолет вильнул, накренился и перевернулся на бок, а затем резко спикировал. Фрэнки ударилась головой о переднее сиденье. Багажные полки открылись, вниз посыпались сумки. Среди них была и сумка Фрэнки. Она вцепилась в подлокотник, и капитан Бронсон положил грубую жилистую руку на ее ладонь. Все будет хорошо, лейтенант. Самолет выровнялся и начал набирать высоту. Фрэнки услышала грохот, рядом что-то треснуло. «В нас кто-то стреляет?» — спросила Фрэнки. «Господи!» «Ага», — капитан Бронсон слегка улыбнулся. «Они это обожают. Не переживайте. Сейчас мы сделаем круг и попробуем снова». «Прямо тут? Разве не лучше найти другое место для посадки?» «На этой гигантской птичке? Нет, мэм. Мы сможем сесть только здесь, в Таншаняте». Они ждут ГНП, которых мы везем. «ГНП?» «Новобранцев. грёбаных новых парней». Он улыбнулся. «И одну симпатичную медсестру». «Наши ребята сейчас зачистят аэропорт. Не волнуйтесь». Самолет кружил в воздухе, пока пальцы Фрэнки, впившиеся в подлокотник, не заболели от напряжения. Снаружи она видела оранжевые вспышки и красные полосы, точно царапины на темном небе. Наконец самолет выровнялся, и пилот включил громкоговоритель. «Итак, фанаты аттракционов, пора сажать эту посудину. Пристегнитесь!» Как будто Фрэнки вообще отстегивала свой ремень. Самолет начал снижение. У Фрэнки заложила уши, и не успела она опомниться, как они коснулись посадочной полосы, сбавили скорость и остановились. Женщины и старшие офицеры вперед, послышалось из громкоговорителя. Все ждали, пока Фрэнки выйдет. Ей было ужасно неловко. Идти первой совсем не хотелось. Но все же она подняла с пола армейскую сумку и повесила на левое плечо, оставив правую руку свободной, чтобы отдавать честь. Как только Фрэнки вышла из самолета, ее обдало жаром. А еще этот запах. Боже, чем же так пахнет? Топливо, дым, рыба, и, кажется, фекалии. Голова пульсировала от боли. Фрэнки спустилась по трапу. Внизу ее ждал солдат, темный силуэт в тусклом свете из окна ближайшего здания. Лица было почти не разглядеть. Где-то слева вспыхнуло оранжевое пламя взрыва. Лейтенант Макград, ее хватило только на кивок по спине стекал пот бомбы так близко идите за мной сказал солдат и повел ее по неровной хабистой дорожке они прошли мимо терминала и оказались у совершенно черного школьного автобуса даже окна были закрашены черной краской вы единственная медсестра за сегодня садитесь и ждите и не выходите из автобуса мэм внутри было жарко как в сауне А от этого запаха — рыбы и дерьма. Ее тошнило. Она села у черного окна и почувствовала себя, как в могиле. Через пару минут на водительское сиденье запрыгнул чернокожий солдат с винтовкой М-16 за спиной. Дверь с шумом закрылась, и зажглись фары, золотым клином разрезав темноту впереди. — Держитесь подальше от окон, мэм, — сказал солдат, нажимая на газ. — Гранаты! — Гранаты? Фрэнки отодвинулась на самый конец широкого сидения. В этой зловонной темноте она сидела неестественно прямо, подпрыгивая на каждой кочке. Она опасалась, что ее вот-вот вырвет. Наконец автобус замедлил ход. В слепящем свете фар показались ворота, которые охраняла американская военная полиция. Один из охранников что-то спросил у водителя, а затем отступил. Ворота открылись, и автобус заехал внутрь. Через какое-то время они снова остановились. Вот и все, Мэм. Фрэнки вся взмокла. От пота щипала глаза. А? Не поняла она, вытирая лицо. Приехали, Мэм? Что? А? Она вдруг сообразила, что не забрала чемодан. С ней была только дорожная сумка. Мой чемодан! Его привезут, Мэм. Фрэнки взяла сумку и побрела к двери. Возле автобуса её ждала медсестра. Она была во всем белом с головы до ног, несмотря на грязь и слякоть. «Как ей удается держать форму чистой в таком месте?» За спиной медсестры виднелся вход в огромный госпиталь. «Вам нужно выйти из автобуса, мэм», — сказал водитель. «Да, конечно». Фрэнки спустилась по ступенькам и собралась отдать честь. Медсестра схватила ее за руку. «Не здесь! Подстрелить офицера для Чарли — особое удовольствие!» — сказала она и кивнула настоящий неподалеку джип. «Вас отвезут на место и покажут, где разместиться, а завтра в 7.00 оформят ваш приезд». У Фрэнки было слишком много вопросов, чтобы выбрать один, и вдобавок пересохла в горле. Вцепившись в свою сумку обеими руками, она подошла к машине и забралась на заднее сиденье. Водитель так резко тронулся, что Фрэнки вжала в сиденье, пружина уперлась ей взад. Даже ночью движение на базе было оживленным. В свете фарто и дело мелькало колючее проволока, всюду мешки с песком вокруг деревянных строений и вооруженная охрана на постах. Улицы патрулировали солдаты с автоматами. Рядом со страшным грохотом мчался огромный водовоз. Машины беспрерывно сигналили, люди ругались и кричали. Еще один контрольно-пропускной пункт. Этот явно построили на скорую руку. Металлические бочки, матки колючей проволоки и высокий сетчатый забор. Охранник пропустил их дальше. Наконец, они подъехали еще к одному заграждению, затянутому колючей проволокой. Джип остановился. Водитель перегнулся через сиденье и толкнул заднюю дверь. «Мэм, ваша остановка!» Фрэнки растерялась. И ей понадобилось время, чтобы выбраться из машины в такой узкой юбке. «Туда, мэм! Второй этаж, 8А!» За высокой железной изгородью Фрэнки увидела здание, напоминающее заброшенную тюрьму. Окна заколочены фанерой. Стены кое-где разрушены. Видны перекрытия. Она хотела повернуться и спросить, куда ей идти. Но джип уже умчался, просигнали в кому-то по дороге. Ворота громко заскрипели, и Фрэнки вошла в заросший сорняками двор, где тощие дети играли полуздутым мечом. У забора сидела вьетнамка и что-то готовила на костре. Фрэнки прошла вперед по узкой тропинке и открыла дверь в здание. Внутри горело несколько газовых ламп. На стенах плясали тени. У входа ее встретила женщина в военной форме. «Лейтенант Макград?» «Слава богу!» «Да». «Я покажу вашу комнату. Идите за мной». Женщина провела ее по коридору, заставленному койками. Затем они поднялись на второй этаж по просевшим ступенькам. Комнату, скорее, можно было назвать «коморкой». Там едва помещалась пара ярусных кроватей и один небольшой комод. Наверное, раньше здание принадлежало какой-то школе. «Завтра в 7.00 вас оформят, а прибытие доложите в администрацию». Но... Женщина вышла, закрыв за собой дверь. Темнота. Обшарив руками стены, Фрэнки щелкнула выключателем. «Ничего». Тогда она открыла дверь, впустив слабый свет газовых ламп. Чуть дальше по коридору Фрэнки нашла туалет с ржавой раковиной и таким же унитазом. Она открыла кран, умылась под тонкой струйкой теплой воды, а затем сделала глоток. В этот момент зашла девушка в зеленой армейской футболке и шортах. Увидев Фрэнки, она нахмурилась. «Это ты зря, лейтенант. Никогда не пей воду из-под крана». «Ой!» «Я... я новенькая. Да неужели?» — сказала девушка, окинув взглядом ее парадную форму. Фрэнки проснулась посреди ночи от сильного спазма в животе. Она кинулась в туалет и захлопнула за собой дверь. Такой диареи у нее не было никогда в жизни. Казалось, из нее выходило все, что она ела за последний месяц. А когда ничего уже не осталось... Живот снова скрутило. Рассвет облегчения не принес. Она проверила время, сжалась в комок и попыталась заснуть. В 6:30 она сползла с кровати. Ноги тряслись. Кое-как натянула форму. Пояс для чулок был настоящей пыткой. Во дворе уже толпились худосочные вьетнамские мальчики и девочки. Они молча смотрели на Фрэнки. На бельевых веревках сушилась форма. Десятки зеленых штанов и рубашек. Фрэнки открыла ворота и пошла по большой оживленной базе, которая представляла собой беспорядочное скопление зданий, палаток, хижин и дорог. Но ни деревьев, зелени не было совсем. Когда-то здесь явно поработал не один бульдозер. По дорогам разъезжали трёхколёсные тук-туки с целыми семьями, старые машины, запряженные буйволами, и множество спешащих куда-то военных автомобилей. Мимо промчался джип, водитель просигналил детям на обочине и бредущему рядом буйволу. Никто не обращал внимания на осторожно шагающую девушку в парадной форме, которая думала только о том, как бы сдержать рвотный позыв. Фрэнки понадобился почти час, чтобы найти здание администрации. Оно располагалось рядом с крылом А, третьего полевого госпиталя. Там, в накрахмаленных белых халатах, стайками бегали медсестры, а из черных динамиков время от времени гремели объявления. Она постучала и, услышав: Войдите! открыла дверь. Прямо напротив двери за столом сидела худая женщина с погонами полковника. Фрэнки отдала честь. Женщина так резко подняла голову, что идеально сидящие очки кошачий глаз сползли вниз. В ее взгляде сквозило неодобрение. «А вы у нас...» «Младший лейтенант Фрэнсис Макград». Полковник быстро просмотрела бумаги. «Вы приписаны к 36-му ЭВК-госпиталю. Следуйте за мной». Она резко поднялась и, пройдя мимо Фрэнки, вышла из кабинета. Фрэнки пыталась держаться бодро и надеялась, что ее не настигнет очередной приступ диареи. Преодолев толпу служащих, они вышли к круглой белой площадке с красным крестом по центру. Там ждал вертолет. Полковник подала знак, и пилот тут же завел двигатель. Огромные лопасти начали медленно вращаться, а затем слились в один большой полупрозрачный диск, разрезающий горячий воздух. «Полковник!» «Могу я задать вопрос?» — заикаясь, спросила Фрэнки. «Не мне, лейтенант! Залезайте! Он не будет ждать весь день!» Полковник подтолкнула Фрэнки, и та полезла в дребезжащий вертолет. Из фюзеляжа высунулся солдат, схватил ее за руку и затащил внутрь, а затем усадил на брезентовое сиденье в задней части кабины. «Держитесь, мэм!» — прокричал солдат. Вертолет поднялся в воздух, качнулся вперед и полетел над огромной американской базой, а затем и над всем хаосом Сайгона. У Фрэнки внутри все сжалось. Разве это безопасно? И где их оружие? Как они будут отстреливаться от врагов, если придется? Где-то прозвучал взрыв. Вертолет резко ушел в сторону. Фрэнки зажала рот, сдерживая рвоту. Еще один взрыв. Грохот выстрелов. Вертолет трясло и мотало. Фрэнки чувствовала себя маленьким болтиком внутри большой металлической коробки. Весь этот ужасный полет она старалась даже не дышать, чтобы только не сорваться на крик. Но вот наконец они начали снижаться. Стала видна вертолетная площадка. Приземлились. И пилот повернулся к Фрэнке. «Мэм, что?» — прокричала она. «Пора выходить!» «А, да!» Она не могла сдвинуться с места. Солдат-санитар, который помог ей забраться, теперь поднял ее с и направил к выходу. Внизу стояла женщина в запачканной форме, старший лейтенант. В руках она держала холщовую панаму и смотрела на вертолет. Санитар скинул сумку Фрэнки прямо к ногам старшего лейтенанта. «Мэм!» — нетерпеливо сказал он. «Прыгай, Фрэнки!» «На каблуки!» Посадка была жесткой. Ноги резко подогнулись. Сумочка упала на землю. Не обращая внимания на боль в ногах, она глубоко вдохнула, медленно выпрямилась и собралась отдать честь. «Лейтенант Макград!» «Прибыла на службу!» «Не здесь!» — сказала старший лейтенант. «Я еще хочу жить!» «Петти Перкинс операционная медсестра!» Она придержала Фрэнки, чтобы та не упала. Потом развернулась и пошла вперед. «Добро пожаловать в 36-й. Это ивако госпиталь на 400 коек. Мы находимся на побережье, примерно в 60 милях от Сайгона. Всего в штате 9 медсестер, включая тебя. Еще есть медбратья и санитары...» «Это место держится только на нас», — прокричала старший лейтенант. «Это один из самых безопасных пунктов. ДМЗ севернее. Боевых действий тут считать, что нет. К нам в основном поступают отры». Фрэнки старалась все запоминать. «Отры...» Очень тяжело ранены. У нас тут есть все, от проказа до ампутаций, от крысиных укусов до оторванных конечностей. Большинству ранений требуется позднее наложение швов. Это значит, что мы промываем и санируем рану, но не зашиваем ее. Здесь пострадавший находится около трех дней. Счастливчики отправляются в третий полевой госпиталь в Сайгоне для профильного лечения. Менее везучие возвращаются в свои части. А те, кому совсем не повезло, едут домой в гробах. «Живее, лейтенант!» Рядом показалось несколько полукруглых ангаров. «Здесь у нас неотложка, пред- и послеоперационные, блок интенсивной терапии, нейрохирургия и два операционных отделения». Она не сбавляла шаг. «А это столовая. Офицеры слева. Завтра в 8.00 доложи о прибытии майору Голдштейн. Она главная медсестра». Старший лейтенант резко остановилась перед длинным рядом одинаковых деревянных строений нижняя часть которых была обложена мешками с песком. «Это твой барак». «Душевые и туалеты там. Мыться придется быстро. Пилоты любят подглядывать с воздуха». Улыбнулась Петти и достала две баночки с таблетками. «От малярии и диареи. Принимай постоянно». «И не пей воду. Только из специальных мешков и канистр. Если хочешь, могу показать». Не договорив, она наклонила голову и прислушалась. Через мгновение Фрэнки уловила гул вертолетов. «Вот дерьмо!» — отрывисто сказала Петти. «Это к нам. Ладно, Макград, ты исправишься и сама. Располагайся!» Она еще раз улыбнулась, похлопала Фрэнки по плечу и убежала. Фрэнки услышала, как десятки тяжелых башмаков застучали по деревянному настилу. Она почувствовала себя брошенной. «Выше нос, Макград!» Сказала она вслух и открыла дверь барака. Темное затхлое помещение, приблизительно 15 на 30 футов, было разделено на три секции, каждая со своей зеленой металлической койкой, самодельной тумбочкой и настольной лампой. На кривых фанерных стенах висел оливково зеленый тюль. Рядом с одной из кроватей были приклеены цветные фотографии. Пара на фоне красной конюшни Коротко стриженный мужчина, прислонившийся к капоту шевроле. И этот же мужчина рядом с рыжеволосой девушкой и большой черной лошадью. Над другой койкой висели плакаты с изображением Малкалма Икса, Мухаммеда Али и Мартина Лютера Кинга-младшего. Третья кровать, кажется, была ее. К стене ничего не приклеено, видны только дырки и следы от плакатов, которые кто-то сорвал. На полу. Лежал ее чемодан. В углу стоял маленький холодильник. Рядом небольшой стеллаж, сколоченный из старых досок. Кто-то заполнил его потрёпанными книгами в бумажных обложках. В бараке было невыносимо жарко. Но ни вентилятора, ни даже окна там не было. На полу слой красной пыли. Закрыв за собой дверь, Фрэнки села на узкую койку и открыла дорожную сумку. Сверху лежал новенький полароид и аккуратно завернутые рамки с фотографиями. Она взяла верхний снимок, сняла обертку и положила на колени. Это была фотография из Диснейленда. На ней они с Финли стояли перед замком спящей красавицы, держась за руки. За секунду до того, как хлопнула диафрагма аппарата, Финли забрал у мамы буклет и оторвал самый дорогой билет со словами «Мы с Фрэнки пойдем на ракету!» «А потом на субмарину!» Мама тогда только тихо сказала, «Надеюсь, здесь найдется, что выпить, Коннор». По щекам потекли слезы. Рядом никого не было, поэтому Фрэнки не стала сдерживаться. Она смотрела на фотографию брата, на его выступающие зубы, блестевшие на солнце волосы, на его веснущитое лицо. Смотрела и думала, что же я наделала. Потом она развернула фотографию родителей, которая была сделана на одном из их знаменитых приемов на 4 июля. Оба улыбаются. Позади стол, украшенный патриотичными флажками. Папа с мамой были правы. Она понятия не имела, что значит уехать так далеко от дома. На войну. Без Финли. Как она протянет здесь целый год? И тут живот снова скрутила. Она побежала в туалет.